Необходимость утверждения нового мировоззрения. 24 мая, 38 -го. Вы правы, что сейчас собирается шестая раса, и потому такие страшные столкновения и потрясения в мире. Самый опасный момент для нашей планеты наступит в конце этого столетия. Именно планета будет переживать, быть или не быть, потому и те искания духа и устремления к слиянию двух миров, плотного и тонкого, которые вы наблюдаете в Италии, проявляются сейчас почти на всем протяжении планеты. Большие умы среди ученых начинают говорить о необходимости тщательного и широкого изучения психических и парапсихических явлений. Это уже подход к метафизике. признание психической энергии, вводит нас в понимание четвертого измерения. Истинно мы вступаем в великую эру, когда начинает осознаваться односторонность узкоматериальных земных опытов, и можно уже сказать, что слагается следующая ступень, именно ступень устремления к объединению мира зримого с миром незримым. Новые достижения в науке. Новые исследования и нахождение законов психической энергии потребуют не отречения от небес, но нового проникновения и понимания их. Именно нахождение законов психической энергии поможет установить новое устроение жизни, которое раскрепостит и разрешит многое. Связь миров станет очевидной, и высшая мудрость утвердится силою, ведущей и связующей все бытие. Мир будущий, мир высший, грядет в доспехе лучей лабораторных. Лаборатории укажут на преимущество высшей энергии и не только установят превосходство психической энергии человека над всеми до сих пор известными энергиями, но будет уявлена наглядная разница в ее качестве. И таким образом значение духовности будет установлено в полной мере. Техника будет подчинена Духу, результатом чего будет познание высших законов, и отсюда и познание высших целей, которое поведет к преображению всей материальной природы. Преображенная природа и преображенный дух народа подскажут и новые, лучшие формы устроения всей жизни. Новая эпоха, эпоха, Майтреи, или эпоха Матери Мира, будет находиться под лучами трех владык — Будды, Христа и Майтреи. Нам было указано, что старший кумар, Ману, всей нашей Манвантары четвертого круга, учитель учителей, владыка Мория, владыка Майтрея, Калки Аватар, нынешний владыка Шамбалы, являются. Собою единое эго.